95. Нино не вернулся ни через 10 минут, ни через час, ни на следующий день, и Лила впала в отчаяние. Она страдала не от того, что ее бросили, а от унижения. Пусть в глубине души она допускала, что не годится Нино в спутнице жизни, но то, каким образом он ей это подтвердил, исчезнув из ее жизни после 23 дней счастья, было для нее невыносимо. От злости она выбросила все, что он оставил в квартире: книги, трусы, носки, свитер и даже огрызок карандаша, тут же раскаялась и разрыдалась. Когда слез у нее больше не осталось, она посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Опухшая, страшная, глупая. Она поняла, что злость на Нину, которого она так любила и который, как она думала, любил ее, открыла ей глаза. Внезапно квартира предстала перед ней во всем своем убожестве, отвратительной шумной дырой. Она ощутила мерзкий запах, увидела тараканов, ползущих из-под входной двери, и пятна сырости на потолке, и впервые в жизни почувствовала, что ее снова настигает детство. Не пора мечтаний о будущем, а годы нищеты, унижений и побоев. Ей вдруг стало ясно, что греза о богатстве, которая поддерживала нас, когда мы были девчонками, улетучилась без следа. Хотя квартирка на флигрейских полях была еще хуже, чем та, в которой она выросла, хотя ее положение усугублялось беременностью, хотя она за несколько дней потратила все свои сбережения, она поняла, что богатство не может служить наградой за муки, потому что оно ничего не значит. Наши детские мечты о сундуках полных золотых монет и драгоценных камней, воплотились в кассовый ящик колбасной лавки и раскрашенную металлическую коробку магазина на пьяце-мартере. Но волшебство больше не работало. Деньги и вещи, которые на них можно было купить, обернулись разочарованием. Ей ничего не надо было ни для себя, ни для будущего ребенка. Быть богатой для нее означало быть рядом с Нино. Но Нино ушел, и она обеднела. Против этой бедности деньги были бессильны. Выхода у нее не было. Начиная с детства она совершила слишком много ошибок, которые привели к этой последней, которая заключалась в том, что она поверила в Нино Сараторы. В то, что он не сможет жить без нее, как она не могла жить без него. В то, что он ее судьба, что их любовь будет длиться вечно, и им ничего не будет нужно, кроме друг друга. Она ощутила свою вину. И решила, что больше не выйдет из дома, не станет его искать, перестанет есть и пить, и будет ждать, пока ее жизнь вместе с жизнью ее ребенка не потеряет всякий смысл, а из головы не исчезнет все то, из-за чего она стала такой плохой и злой, из-за чего ее и бросили. В дверь позвонили. Она подумала, что это Нино, и открыла. Это был Энцо она ему обрадовалась, подумала, что он принес ей фруктов, как много лет назад, когда они были детьми и она победила его в состязании, устроенном директором и учительницей Оливьеру. Он еще бросил в нее камень. Она засмеялась. Ее смех не понравился Энцу. в нем было что-то болезненное. Он вошел, но дверь за собой не закрыл, чтобы соседи не подумали, что Лила принимает мужчин, как какая-нибудь шлюха. Он огляделся, увидел, что Лила плохо выглядит, и хотя он не заметил того, что было еще незаметно, ее беременности, понял, что ей правда нужна помощь. Она еще не перестала смеяться, когда он заговорил своим серьезным и лишенным эмоций голосом. ⁇ Собирайся, пойдем. Куда? К твоему мужу? Это он тебя прислал? ⁇⁇ Нет. А кто? Никто? Не пойду. Тогда я тоже останусь. — Навсегда? — Пока тебя не уговорю. — А как же твоя работа? — Плевать на работу. — А Кармен? — Ты важнее Кармен. — Я это передам, а она тебя бросит. — Я сам ей передам. Я уже все решил. С этой минуты он говорил тихо и равнодушно. Лила отвечала ему, посмеиваясь, словно не воспринимала его слов всерьез, словно они в шутку болтали о людях и чувствах, которых давно не существовало. Энцо заметил это и на какое-то время умолк. Он обошел квартиру, нашел чемодан и принялся складывать в него вещи из шкафа и комода. Лила ему не мешала, как будто Энцо был не человеком из плоти и крови, а цветной фигуркой на телеэкране. Собрав чемодан, Энцо встал перед ней и произнес удивительную речь. Как всегда, он не повышал тона и взвешивал каждое слово. «Лина». Я люблю тебя с детства. Я никогда тебе этого не говорил, потому что ты очень красивая и очень умная, а я уродливый коротышка и не стою твоего мизинца. Прошу тебя, возвращайся к мужу. Я не знаю и не хочу знать, почему ты решила от него уйти. Но я знаю, что ты не должна здесь оставаться. Тебе нельзя жить в такой помойке. Я провожу тебя до подъезда и подожду внизу. Если он тебя хоть пальцем тронет, я ему шею сверну но он ничего тебе не сделает, он будет рад, что ты вернулась. Но давай договоримся. Если у тебя не заладится с мужем, ты мне скажешь. Я тебя к нему привез, я же тебя от него и увезу. Согласна?» Лила перестала смеяться, сощурилась и впервые прислушалась к его словам. До этих пор ее отношения с сенсо сводились к нескольким случайным встречам, но в те редкие разы, когда я видела их вместе — Я всегда испытывала изумление. Между ними как будто проскакивала какая-то невидимая искра, и это пошло еще с детства. Я думаю, что Лила доверяла Энсу и чувствовала, что на него можно положиться. Когда он взял ее чемодан и направился к все еще открытой двери, Лила с минуту поколебалась и последовала за ним.